Глава 2. Токсины. С самого рождения и даже до него мы путешествуем по морю разнообразных токсинов, с большинством из которых успешно справляемся. Полностью избавиться от присутствия вредных компонентов питания невозможно. Средневековый врач Парацельс говорил, «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным». Другой популярный вариант перевода все яд, все лекарство», то и другое определяет доза. Великий Парацельс был известным чудаком. Он скитался по Европе, сквернословил и много мудрствовал не по делу, чем чрезвычайно раздражал тогдашних ученых. Однако с ядами он попал в точку, и уже заодно это оказался удостоен почетного пьедестала в пантеоне мировой науки. Даже хорошо известные нам витамины в больших дозах могут оказаться губительными. Покорителям Арктики хорошо известно, что печень белого медведя лучше не есть. В ней столько витамина А, что можно досрочно прекратить поход на полюс. Сырая печёнка северного гиганта содержит до 20 тысяч медицинских единиц витамина А в одном грамме, а человеку надо всего 3300-3700 в сутки. Так что даже небольшой кусочек может вызвать тяжелое отравление, а полновесный бифштекс оказаться последним. Некоторым людям способны повредить и обычные дозы витамина А, поступающие с пищей. Так, пациенты с болезнью Штаргарта начинают постепенно терять зрение в возрасте 7-12 лет. При болезни Штаргарта в результате мутации клетки фоторецепторов постепенно вырождаются, и пациент полностью теряет зрение. Заболевание может прогрессировать быстрее или медленнее в зависимости от состава диеты. Проигрывают те, кто потребляет пищу, богатую витамином А, рыбий жир, говяжью печень и морковку. И даже самая обыкновенная вода убивает при неумеренном потреблении Почки не справляются. По некоторым оценкам, 3-6 литров воды, потребленные за час и так целый день, могут привести к катастрофическому нарушению водно-солевого обмена, отеку легких и мозга. Насколько опасно выпивание такого объема жидкости для конкретного человека, будет зависеть от его конституции и медицинской истории. В 2006 году в Калифорнии именно из-за воды был даже принят так называемый закон Мэтта. Он предусматривает серьезные уголовные наказания за так называемый хейзинг, по-русски дедовщину, при вступлении в студенческие клубы а всё потому, что годом раньше погиб студент Калифорнийского государственного университета Чико Мэтт Каррингтон, которого сотоварищи заставили выпить неустановленное количество жидкости в процессе ритуального посвящения в студенты. Спустя некоторое время, в 2007 году, от воды погибла Дженнифер Стрэндж, принимавшая участие в радиошоу челленджи где победителю досталась бы игровая приставка. За три часа Дженнифер выпила почти 8 литров, что, к сожалению, оказалось для нее фатальным. Однако есть и положительные примеры. Например, ботулинический токсин, смертельный яд, иногда прячущийся под крышкой домашних консервов и вполне пригодный в качестве химического оружия кудесники ученые превратили его в чудодейственные уколы ботокса, которые не только разглаживают морщинки, но и облегчают течение мигрени, снижают гипергидроз, повышенное потоотделение, а также снимают стойкие мышечные спазмы. Конечно, яд применяется в микродозах. В одной единице ботокса содержится 10 пикограммов токсина или 4 миллиарда ядовитых молекул. Укольчик с одной единственной единицей ботокса имеет неплохой шанс убить мышку. Это потому, что зверёк крохотный, у него маленький объем крови. Уколем грызуна в лапку, и токсин просочится в сосуды, разбежится по всему организму, дойдет до сердца и остановит его. Уколем в лобик прекрасную даму, токсин расслабит ненужную мышцу, создающую морщинку, и, конечно, немножко просочится в сосуды. Но даже худенькая дама по сравнению с мышкой не маленькая. Уже в сантиметре от точки укола токсин разбавится кровью до такой степени, что перестанет работать. Как видно из этих примеров, выраженность признаков отравления зависит не только от самого токсина, но и от человека, на которого яд действует, унаследованных им генных вариантов, массы тела и других особенностей организма. Но более всего ответ на токсин зависит от интенсивности процессов биотрансформации в печени и других тканях. Наше тело умеет обезвреживать токсины с помощью различных ядоразрушающих ферментов. Помните про Цельса? Яд определяет доза. Если яда поступит слишком много, система защиты окажется перегруженной, и у нас заболит живот или голова. Так вот, система защиты организма от ядов — самая многоликая система нашего организма. Практика показывает, что на каждого из нас найдется подходящий пищевой токсин, совершенно безопасный для соседа. Кто-то не переваривает молоко, а кто-то креветок. В систему борьбы с токсинами входят не менее сотни генов, каждый из которых представлен несколькими отличающимися по своей активности вариантами. Унаследованная комбинация генных вариантов определяет индивидуальную непереносимость продуктов. Вы спросите, а почему эволюция за тысячи лет не смогла подобрать оптимальную комбинацию генных вариантов, которая позволила бы нам никогда не страдать от съеденной пищи? К сожалению, потому что ферменты нередко двурушничают. Один из пищевых токсинов фермент обезвреживает, а другой, наоборот, переводит в активную форму. Обладатели сверхактивной формы такого фермента полностью защищены от яда номер один и чрезвычайно чувствительны к яду номер два. Каждый из нас играет картами, которые при рождении нам дала природа. Жизнь длинная, люди неплохо обучаются. Мамы знают, большинство детей крайне осторожно относятся к новым видам пищевых продуктов. Не надо сердиться на слишком разборчивого малыша. Его поведение адаптивно и обусловлено генетически. Дети пробуют новую еду понемножку, чтобы убедиться — В привлекательные помидорки не скрывается опасная для них отрава, которую их менее чувствительные родители могут и пропустить. Любое чувство дискомфорта остановит ребенка от дальнейших экспериментов с потенциально опасной едой. Именно так формируются наши пищевые привычки, многие из которых останутся с нами навсегда. Эти многогранные яды. Ртуть. Ртуть опасно. Помните «Безумного шляпника» из «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Карла. В английском языке есть пословица «сумасшедший как шляпник», возникшая из-за того, что работники фетровой промышленности были вынуждены вдыхать пары ртути, использовавшейся для выделки вяленой шерсти. У шляпников ртутные отравления вызывали профессиональные заболевания. Их речь становилась путанной, а зрение искаженным. Нередкая работа в шляпной мастерской приводила умельцев к безвременной кончине. Исаак Ньютон, один из самых авторитетных ученых в истории мировой науки, по крайней мере дважды в своей жизни сходил с ума пугая окружающих. Он худел на глазах, страдал от жестокой бессонницы и мании преследования, забывал о важных вещах. Исторические записи свидетельствуют, что причиной временного безумия ученого становилось отравление ртутью из-за частого пребывания в атмосфере ее паров, выделявшихся в процессе экспериментов с металлами и их солями». Более того, ученый неделями спал в комнате, где стояли открытые сосуды с ртутью. К слову о градусниках, в закрытой комнате среднего объема всего 2 грамма ртути способны создать концентрацию паров в тысячи раз превышающую допустимую норму. Вместе с тем, как ни странно, при приёме внутрь чистая металлическая ртуть нетоксична. Она не растворяется в желудочном соке и не усваивается в кишечнике. Зато крайне токсичны ее соединения, особенно ртуть. В не таких уж далеких 50-х годах минувшего столетия один японский заводик под названием Шин Ничицу производил уксусный альдегид, а в качестве катализатора использовал соли ртути. Токсичные отходы этого производства сбрасывались прямо в бухту Миномата. Вскоре в поселках, окружавших бухту, стали болеть люди и животные, участились выкидыши, рождались дети с повреждениями мозга и нарушенной координацией движений. Сбросы ртутных отходов продолжались аж с 1932 по 1968 год. В результате 2265 человек оказались отравлены, а 1784 из них преждевременно умерли. Происшествие в бухте Миномата дало название хроническому отравлению метилртутью, болезнь Миномата. Такие случаи массового отравления не редкость. В 1962 году история с точностью повторилась в канадской провинции Онтарио, где пострадали индейцы двух племен Аджибва. Во всех этих случаях причиной отравлений были органические производные ртути, образовавшиеся в результате так называемого биологического метилирования, производимого различными микроорганизмами на дне водоемов и в толще воды. Сначала неорганические ртутные соединения были превращены ими в суперядовитую ртуть а затем это соединение перешло в водорастворимый ион ртути. Оба токсина поглощаются одноклеточным и многоклеточным планктоном и далее продвигаются наверх по пищевой цепочке к рачкам, моллюскам, а затем и рыбам. Метилированная ртуть практически не выводится из тканей рыб. Чем больше отравленных креветок съела моева, тем больше метилртути накопилось в ее организме. А потом ядовитой моевой полакомилась треска и сразу получила огромную дозу отравы. По мере продвижения по биологической цепи питания концентрация метилртути непрерывно растет, И в рыбах-хищниках, которые питаются другими рыбами, особенно в меч рыбе, акулах, тунце, королевской скумбрии и марлине, содержание этого вещества может оказаться в тысячи и даже миллионы раз больше, чем в воде, из которой данная рыба выловлена. По-научному, этот феномен называется биомагнификацией. Как правило, чем крупнее рыба, тем опаснее она для человека. Опасность подстерегает и любителей блюд из пресноводных рыб — щуки, судака и окуня. Но только если они выловлены из промышленно загрязненных водоемов. В этих рыбах концентрации метилртути могут достигать 1 мг на килограмм и выше. Страдают от поедания отравленной рыбы не только люди, но и крупные водные млекопитающие, например, кошалоты и тюлени. Из организма тюлени метил ртуть выводится вместе с шерстью в период линьки, когда сбрасывается не только волосяной покров, но и верхние слои кожи. Так вот, исследования калифорнийских морских львов показали, во время массовой линки их шерсть загрязняет воду в районе лежбища настолько, что концентрация ртуть-органических соединений в морской воде становится выше их концентрации в межсезонье аж в 17 раз. Неудивительно, что промысловые колонии мидий, расположенные неподалеку от котиковых лежбищ, также оказались загрязненными. А теперь вопрос на миллион. Как узнать, сколько метил ртути в рыбе, которую вы только что купили в магазине или у рыбака? Вопрос непрост. Государственные организации, в том числе Сан Санэпиднадзор, следят за содержанием ртути в рыбе. Но вот беда, сколько ртути содержится в конкретной упаковке рыбного филе, узнать невозможно. Одна форель съела много безопасных креветок и весьма полезна для человека а другая много моевы и накопила в сто раз больше метил ртути. Каждую рыбку инспектору проверить не под силу. Хорошего выхода из этой ситуации нет. Чтобы надежно измерить содержание металлорганических соединений ртути в образцах, взятых из рыбьих тушек, необходима высокотемпературная возгонка тканевого материала с полным разрушением всех сложных органических молекул, а затем количественное определение концентрации ртутного газа с помощью атомно-абсорбционной фотометрии. Этот процесс может быть проведен только в лабораторных условиях. Детекторы ртути недёшевы и непросты в использовании. Ведутся работы по созданию устройств, приблизительно определяющих опасные концентрации ртути с помощью тест-полосок, но в продаже их пока еще нет. Практический совет. Что же делать? Отказаться от рыбы? Но ведь она так полезна. Недавно Американское Агентство по контролю пищевых продуктов и медицинских препаратов опубликовало новые рекомендации по включению в рацион разных видов рыб. Обычным людям рекомендуют съедать не больше одной порции в неделю примерно 140 граммов мяса акулы, атлантического большеглазого тунца, ерша, королевские макрели, пангасиуса, марлина и рыбы меч. А вот людям из группы Риска маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым эти разновидности лучше совсем исключить. С другими видами рыбы всё чуть поспокойнее. Например, с полосатым, тем, что чаще всего в консервах, и желтопёрым тунцами Все в порядке, как и с креветками, кальмарами, лососем, окунем, форелью, дорада, хеком и так далее. Их можно включать в рацион 1-3 раза в неделю. В рыбе, выращенной в садках, может быть больше, а может и меньше ртути в зависимости от условий содержания и способов кормления. Это связано с тем, что для выращивания малька могут использовать рыбную муку, а значит, он получит всю ртуть, накопленную предыдущим поколением. Однако корм на фермах контролировать намного реальнее, чем то, что ест океанская рыба. И на большинстве ферм содержание ртути проверяется неплохо. Об этом в деталях написано на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований Аляски. Посмотреть качество конкретного типа рыбы можно и в приложении seafoodwatchapp.org, правда, только на английском языке. Кроме рыбы, ртуть накапливается и в грибах. Особенно отличились в плохом смысле белые. В среднем килограмм белых грибов содержит 1 мг атомарной ртути, при этом количество токсичной ртути составляет 3 мг. миллиграмма. Если придерживаться рекомендаций, что еженедельное количество поступающей в организм с пищей ртути, не должно превышать 0,2 мг, то одна сковородка грибов в неделю не так уж опасна. Но если они выросли в месте промышленного загрязнения, все описанные подсчеты вылетают в трубу. Грибы способны активно собирать ртуть, при этом ее концентрация становится выше, чем в окружающей среде, и в некоторых образцах достигает поистине гигантских размеров. Так что старайтесь собирать или покупать грибы только в экологически чистых районах. Помните, ртуть из организма человека медленно, но все же выводится. Период полувыведения ртути, поступившей с рыбой, зависит от индивидуальных особенностей организма и составляет от 45 до 70 дней. Диета с высоким содержанием растительных волокон, в том числе овощей и фруктов, способствует выведению ртути из организма. Это достигается за счет поддержки роста кишечных бактерий, детоксифицирующих метилртуть и ускоряющих ее выделение скалом. Выведение может быть ускорено с помощью изотиоцианатов, содержащихся в цветной капусте, редиске, капусте брокколи, хрени и горчице. Интересно, что люди с высокой долей жировой ткани лучше справляются с метилртутью в крови. Возможно, из-за ее относительно безопасной аккумуляции в клетках, запасающих жир. В случаях же острого отравления метилртутью врачи назначают препараты, содержащие 2 3 димеркаптопропан 1 сульфоновую кислоту и мезо 2 3 димеркаптосукцинат которые сами по себе нисколько не полезны. Свинец Свинец — природный металл, оказывающий токсичное воздействие на организм человека. Часто упоминаемое в прессе загрязнение свинцом связано с его активным использованием в промышленности, например, при производстве труб, припоя, посуды, красок, керамики, батареек и этилированного бензина. Немало свинца и в дыме от сигарет, а также в выхлопных газах автомобилей. Но для некурящих главной опасностью остается свинец, поступающий в организм с продуктами питания. Исследователи из университета Авейру, Португалия, изучили содержание свинца в рационе 30 студентов и преподавателей, попросив каждого из участников в течение нескольких дней заказывать всю еду в двойных порциях, одну для себя, а другую складывать в специальный контейнер для дальнейшего изучения на предмет содержания тяжелых металлов. Оказалось, что 27% участников и при нормальном питании получали дозы свинца, сопровождающиеся негативными последствиями для почек, а 3% доходили до дозы, опасной для сердца и сосудов. Последствия отравления свинцом могут оказаться необратимыми. Тем не менее, как и для любого вещества, Для свинца существует порог безопасного потребления. Это миллионные доли. И в России есть нормативы на содержание свинца в разных группах продуктов, описанные в техническом регламенте Таможенного союза. Перед тем, как продукт попадает на полки магазинов, он проходит анализ. Так, в детских смесях норматив по свинцу условно 0,02 миллиграмма на килограмм. В пятой степени, самые частые пути попадания опасного количества свинца в организм ребенка не пища, а краска и вода в экологически небезопасных районах. Для детей отравление свинцом особенно губительно, поскольку его накопление мешает нормальному развитию мозга и может привести к снижению интеллекта, нарушению внимания и даже антисоциальному поведению. У людей, длительно контактирующих со свинцом на производстве, этот металл накапливается в костях. В результате активизации метаболизма костной ткани, например, при гипертериозе, повышенной функции щитовидной железы, беременности, кормлении грудью или при наступлении менопаузы, свинец может высвободиться из костного хранилища и поступить в кровь копившийся в течение всей жизни человека токсин, вызовет достаточно острое одномоментное отравление, сопровождающееся повышением артериального давления, поражением почек, нарушениями в иммунной системе и анемией. На вопрос о том, в каких продуктах питания заражение свинцом наиболее сильно, точно ответить нельзя. Все зависит, так сказать, от истории продукта. Например, клевала ли деревенская курочка зернышки на задворках или перед домом, там, где нередко проезжают автомобили. Исследования, проведенные в китайском Шэньчжэне, показали, что 42-50% пищевого свинца поступает к жителям этой провинции из яиц. Особенно отличились так называемые тысячелетние яйца. На второе же место, 14-16%, вышли рыба и морепродукты. Тысячелетние яйца — популярное блюдо китайской кухни, яйцо, выдержанное несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха. В другом исследовании виноватым оказался зеленый чай, в отдельных образцах которого содержание свинца доходило почти до 2 мг на килограмм. А вот грибы, вопреки распространенному мнению, свинец не накапливают. По крайней мере, это относится к наиболее популярным у нас видам. Единственный съедобный гриб, пересекший черту безопасности, так называемый пестрый зонтик, чрезвычайно популярный в Европе. К счастью, он не в чести у российских любителей тихой охоты. Белые подберёзовики, маслята, грузди, опята и лисички вполне безопасны, за исключением экземпляров, выросших в зоне наибольшего выброса свинца в атмосферу, возле проезжей дороги. В любом случае купленные грибы необходимо помыть, а лучше поскрести чистой губкой. Эта несложная процедура позволит удалить соединение свинца, осевшие на ножках и шляпках. Эффективность поглощения свинца через желудочно-кишечный тракт увеличивается при сопутствующем дефиците кальция, железа, фосфора или цинка. После поглощения свинец концентрируется в крови, мягких тканях и скелете. Если функция почек в норме, свинец выводится из организма за 60 дней. Отравление свинцом в последнее время также встречается и среди любителей биологически активных добавок. Из-за слабого регулирования данного сегмента рынка безопасность БАД для повсеместного использования находится под вопросом. Практический совет. Баланс элементов в организме подразумевает, что в рацион можно включать любые продукты, но в разумных количествах. С другой же стороны, никакая, даже самая распрекрасная еда — не противоядие. В случае серьезного отравления, например, свинцом, здоровое питание не поможет. Без врача-токсиколога в этом случае не обойтись. И все же есть несколько полезных продуктов, способных снизить темпы накопления свинца в организме. Это продукты, богатые кальцием, молоко, сыр, йогурт, тофу и зеленые листовые овощи, железом, нежирное мясо, бобы, обогащенные злаки, арахисовое масло, и с высоким содержанием витамина С, апельсины, грейпфруты, помидоры и зеленый перец. Отлично подойдут и продукты с альгинатом натрия, например, водоросли, которые способен связывать тяжелые металлы. Вместе с 50 граммами морской капусты вы получите еще и необходимую суточную порцию йода. Обратите внимание, диета это не детокс. Никакой магии, рецептов волшебных соков и добавок мы вам предложить не можем. Цианиды. Растение кассава также известная как маниок и юка, обеспечивает 37% калорийности всех продуктов, потребляемых в Африке, и популярна в деревнях Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки. Неприхотливая кассава плодоносит огромными клубнями весом до 10 кг, занимает второе место по урожайности после сахарного тростника и даже годится для переработки в муку. Но кассаву не так-то легко приготовить. Клубни чистят, растирают в кашицу, а потом либо замачивают в воде на несколько часов, либо долго варят. И все это для того, чтобы успели испариться цианиды, образующиеся при разложении гликозидов линомарина и лотовстралина. Для смертельного отравления синильной кислотой человеку достаточно всего 400 граммов сырой маниоки так называемого горького сорта. А вот легкое или хроническое отравление недоваренной маниокой — нередкое явление, особенно у детей. Ничего удивительного, ведь касава принадлежит к семейству молочайных, хорошо известному своей ядовитостью. Болезнь проявляется в виде спастических нарушений, например, тяжёлые кривошеи, и в Африке носит название конзо. Неполезна кассава и для высших функций головного мозга. Особенно часто случаи конза встречаются в Конго, где в результате двух конголезских войн населению пришлось упростить технологию приготовления кассавы. Постоянно перемещаясь с места на место, жители страны просто не в состоянии замачивать ее на ночь. Более того, покинув деревни, беженцы оставили и плодородные участки земли, перейдя на выращивание кассавы на скрытых в лесу небольших делянках. Чем хуже условия культивирования кассавы, беднее почва, меньше полив, тем больше ядовитых веществ она содержит. Путешествуя по относительно бедным регионам, помните, что косава содержится почти во всех местных блюдах, особенно в заменяющих хлеб-лепешках. Если они приготовлены на скорую руку, ничего хорошего от них не ждите. Особенно чувствительны к цианидам косавы дети и пожилые люди. Чтобы косава стала безопасной, ее сначала чистят, а потом подвергают температурной обработке. Желательно также употреблять ее вместе с продуктами с высоким содержанием белков. Немало цианидов не только в косаве но и в льняном семени, а также в горьких косточках миндаля и абрикоса. В последних его, кстати, в 20 раз больше, чем в кассаве. Эти косточки содержат амигдалин, горькое вещество, которое в организме расщепляется с выделением мандалонитрила — Он, будучи цангидрином, далее разлагается до бензальдегида и синильной кислоты. Оба эти вещества летучие и обладают очень похожими, чрезвычайно приятными запахами, ассоциирующимися у нас с горьким миндалём. Итак, синильная кислота имеется в косточках горького миндаля, персика, абрикоса, вишни, яблони и некоторых других растений. Случаи тяжелого отравления взрослых, съевших большое количество горьких, приятно пахнущих косточек абрикоса, не так уж редки и описаны в медицинской литературе. Взрослым не стоит употреблять более одной-двух косточек абрикоса в день. Немало цианидов и в так называемом «персипане», Кондитерская смеси, производимая из ядер абрикосовых или персиковых косточек, которые были подвергнуты частичному удалению амигдалина. Для получения персипана молотую массу ядер абрикосов или персиков смешивают с сахаром в пропорции 40 к 60. Кондитеры используют эту смесь в качестве замены более дорогого марципана в выпечке и сладостях. Фармакопии некоторых стран до сих пор содержат так называемую горько-миндальную воду, приготовляемую путем спиртовой перегонки жмыхов горького миндаля с водяным паром. Такая вода по каплям, выдаваемая детям и взрослым от кашля, содержит примерно процента синильной кислоты. Отравление и даже смерть наступают при приёме внутрь 60-100 мл. А раствор цианида также скрывается под народными названиями лаэтрил и витамин В17. Этот яд иногда, к сожалению, рекламируют как средство от всех болезней. Сигуатоксин. Про сигуатеру, поражение нервной системы, возникающее после употребления в пищу рыбы с коралловых рифов, мы уже упоминали в главе 1, где рассказали, что единственное средство облегчить последствия этого отравления — розмариновая кислота. Жирорастворимый сиготоксин быстро проникает в мозг гурмана и уже через час-другой после трапезы приводит к развитию симптомов острого отравления, которое заканчивается частичным параличом, стойкими нарушениями сердечного ритма и инверсией температурных ощущений. Холодное кажется горячим и наоборот. Все эти проблемы вызваны связыванием молекул токсина с натриевыми каналами, расположенными на окончаниях периферийных нервных клеток. Интенсивность и длительность заболевания зависят от содержания токсина в съеденной рыбе. Нередко симптомы остаются заметными спустя годы после однократного приема в пищу отравленной рыбы. Помните, сигуатоксин, вырабатываемый микроскопическими водорослями динафлагелятами, которые размножаются на поверхности кораллов, не только не имеет ни цвета, ни запаха, но и не разрушается в процессе термической или любой другой обработки. Токсин настолько устойчив, что отравление им даже передается половым путем, хотя и в легкой форме. Обнаружить его можно лишь в современной лаборатории, способной справиться с анализом этого весьма сложного полициклического соединения. Именно поэтому, прежде чем отправиться на тропическую рыбалку, спросите у местных жителей, не заражен ли сигуатерой, приглянувшийся вам атолл. В результате биомагнификации, о которой мы уже говорили, обсуждая ртуть, наибольшее количество токсина накапливаются в хищных рыбах, в том числе весьма привлекательных для рыболовов групере, морском окуне, сибасе и амберджеке. Опасными считаются все хищные рыбы весом от 2 кг. Проблема Сегуастера в Тихом океане не нова. Историки считают, что именно она послужила причиной великой миграции полинезийцев по островам Тихого океана между 1000 и 1400 годами. Именно в то время из-за волны потепления произошло несколько вспышек сигуатеры, сделавшие привычные островитянам рифы непригодными для рыбалки. Сигуатера наиболее частотна в Австралии, на Карибах и островах южной части Тихого океана. В этих регионах ежегодно регистрируют не менее 50 тысяч случаев данного заболевания или примерно 300 случаев на каждые 10 тысяч берегового или островного населения в год, что немало. В реальности заболеваемость намного выше. Местное население часто не сообщает об отравлении доктору, так как лечения все равно нет, а туристы увозят Сигуатеру домой, где доктора никогда не сталкивались с этим редким диагнозом, и потому списывают последствия отравления на неврологические заболевания неясного происхождения. Более того, в связи с глобальным потеплением зараженных рифов становится все больше и находят их все дальше от Тихого океана. Так случаи местные сигуатеры уже были обнаружены на побережье штата Луизиана в Мексиканском заливе и на Канарских островах. Это интересно. Рыба, купленная в стране, где сигуатеры никогда не встречалась, тоже небезопасна. Торговля рыбой и рыбопродуктами давно уже стала международным бизнесом. Например, рестораны Нью-Йорка не ездят за рыбой в тропике, а покупают ее на рыбном рынке в районе Квинс. Но это не уберегло нью-йоркцев от сигуатеры. В 2010-2011 годах было зарегистрировано 28 случаев сигуатеры у посетителей, пообедавших Баракудой или группером. Отравление, синдромы и симптомы. Отравившись морепродуктами, можно получить один из четырех непохожих друг на друга диагнозов, отличающихся по своим основным симптомам и последствиям. Первый из них — диарейный синдром, из названия которого понятно, что главные симптомы — боли в животе и по нос, нередко начинающиеся уже через полчаса после неудачного приема пищи. Клиническую картину трудно отличить от инфекционной. Однако, по сути, диарейный синдром — отравление, накопленное в тканях моллюсков акадаевой кислотой, которая ингибирует ферменты фосфатаза нашего организма. Источник токсина — морские водоросли рода Динофизис, обнаруженные сначала в Японии, а затем в Средиземноморье и Южной Америке. Заболевания носят сезонный характер, поскольку ядовитых динафлагелят в морской воде то больше, то меньше. Второй синдром — неврологический. Для него характерны тошнота, рвота и, как понятно из названия, поражение нервной системы, напоминающее сигуатеру. Причина — бревитоксин, производимый динофлагелятами из рода коринея, по структуре напоминающий сигуатоксин, но не такой зловредный. Заболевание чаще всего встречается после того, как человек полакомился моллюсками, собранными в Мексиканском заливе. Третья неприятность от отравленных водорослями моллюсков или креветок — паралитический синдром, вызываемый сакситоксином. Состояние ухудшается очень быстро, обычно прямо за столом. Болезнь протекает тяжелее, чем предыдущие две, и может даже закончиться печально. Особенно плоха встреча с этим токсином для детей и тех, у кого по тем или иным причинам нарушена работа иммунной системы. Главные симптомы – тошнота и рвота, а также невнятность речи и разнообразные странные ощущения в руках, ногах и на лице. Интересно, что частое поступление в организм малых количеств этого токсина, например при регулярном употреблении в пищу моллюсков приводит к развитию толерантности. разделив с приятелем на тарелку отравленных медий, привыкшие к токсину человек ничего не почувствует, а новичок может серьезно пострадать. Этот тип токсинов вырабатывают многие микроскопические водоросли, в том числе пресноводные. Для того, чтобы заболеть, иногда достаточно просто поплавать в океанской или пресной воде в пору ее цветения. И, наконец, гвоздь программы — амнистический синдром, вызываемый домоевой кислотой, которая производится динафлагелятами родов ницча и Псевдоницча. У тех, кто поел отравленных этими водорослями моллюсков, страдает прежде всего мозг, что заметно по кратковременным провалам в памяти в сочетании с судорогами и другими признаками повреждения нейронов. К счастью, случаи амнистического синдрома весьма редки. Во всем мире пока зарегистрировано лишь чуть более сотни больных, шестеро из которых погибли. В отличие от других токсинов, описанных ранее, домоевая кислота часто обнаруживается в северных водах. Все четыре указанных токсина действуют не только на человека, но и на других животных, в том числе птиц. В августе 1961 года тысячи внезапно взбесившихся чаек с разгона влетели в дома, расположенные в поселках Капитола и Санта-Крус в Калифорнии. Эта история заинтересовала Альфреда Хичкока, который даже направил в редакцию местной газеты специальный запрос на сбор всевозможной информации об этом инциденте. Свидетельства очевидцев были использованы режиссером в работе над фильмом, птицы 1963. По одноименному роману Дафны Дюморье. По одной из гипотез, калифорнийские птицы, послужившие музы Хичкоку, отравились дамоевой кислотой. Конечно, в далеких 60-х никто не догадался сохранить несколько тушек погибших пернатых для анализа. Однако в 2006 когда прямо на шоссе в ветровое стекло машины влетел коричневый пеликан, калифорнийские ученые не растерялись и сопоставили необычное поведение птицы с результатами анализа прибрежной воды, в которой обнаружилась пресловутая домоевая кислота. Дальнейшие исследования показали, что птицы страдают от интоксикации не так уж редко. Главными симптомами при этом становятся потеря направления полета и другое нетрезвое поведение. Мы же можем обезопасить себя умеренным употреблением даров моря и уверенностью в месте, где мы приобретаем новые для нас продукты. Пьяный мед. Пьяный мед изготавливают самые обычные пчелы по каким-то причинам собравшие нектар или пыльцу с растений, у которых они ядовиты. Такой мёд встречается нечасто, поскольку и растения с ядовитым нектаром довольно редки. Мёд, собранный с рододендронов, вызывает головную боль, рвоту, а иногда и обмороки. Но еще опаснее культурно-садовые виды дельфиниума — живокости. Отравление дельфиниумным медом приводит к развитию состояния подобного сильному алкогольному опьянению, которое держится несколько дней. Обе разновидности ядовитых растений декоративные и нередко появляются на дачных участках неожиданно, без ведома ничего не подозревающих пасечников. Именно поэтому случаи отравления пьяным мёдом нередки среди любителей медогонов, держащих на садовом участке 1-2 улья. Помните, в поисках нектара пчелы летают на 2-3 километра, а при отсутствии хорошего взятка и далее. Чтобы быть уверенным в качестве мёда, добросовестный пчеловод должен регулярно проверять окрестности на предмет потенциально опасных растений. Интересно, что один из случаев массового отравления пьяным мёдом поистине вошел в историю. В своем сочинении «Поход Кира» древнегреческий полководец и писатель Ксенофонт рассказывает, что эллинские воины, поев колхидского меда, заболели классическим пьяным синдромом. В течение суток картина военного лагеря напоминала поле боя, усыпанного телами павших, но примерно через 24 часа солдаты начали приходить в себя, а через 3-4 дня полностью оправились, никто из них не умер. Современным медикам отравление пьяным медом хорошо известно. Например, турецкие ученые Салицы и Атайоглу провели сравнительный анализ 1199 случаев. Все они были зафиксированы в одной клинике, и при этом ни одного летального исхода. Однако не в каждом географическом регионе отравление пьяным медом заканчивается благополучно. В юго-западном Китае произрастает вьюнок Триптериджум вильфорди, народное средство против артрита. Это средство, известное под названием Лаза громового бога, довольно опасно. Мёд, собранный с вьюнка, стал причиной серии случаев отравления, один из которых закончился гибелью больного от почечной недостаточности. Солонины. Солонины — ядовитые родственники стероидов, Их вырабатывают растения семейства посленовых. Особенно много их в незрелых ягодах послёно-чёрного и во всех частях послено сладко горького также известного в народе под названием «волчьи ягоды и ягодючья трава». Солонины вызывают возбуждение, угнетение нервной системы, прямо как алкоголь, а также разрушение эритроцитов. У ядовитых посленов есть окультуренные родственники, хорошо знакомые каждому картошка, помидоры и баклажаны. В зрелых клубнях картофеля содержится до 0,05% солонинов, но такие уровни этих веществ здоровому человеку не страшны. Однако проросшие, позеленевшие клубни уже небезопасны. Содержащийся в них солонин способен вызвать настоящее отравление». Именно поэтому в мундире отваривают только молодую картошку. Интересно, что солонины вырабатываются послёновыми в ответ на повреждения и инфекцию. Их синтез усиливается под действием солнечного света, что вполне логично. Выкопанная картофелина — легкая добыча для грибков, бактерий и насекомых. Ядовиты и ростки, и кожура проросшей картошки, а также клубни растений, которые собраны с полей, пораженных фитофторой. На самой картофелине фитофторы может и не быть, но, стараясь выжить, больное растение усиливает защиту всех своих органов, в том числе и подземных. Лучший индикатор наличия солонинов — горький вкус. Почувствовав горечь, люди, как правило, откладывают вилку в сторону, не дожидаясь сопутствующих солониновому отравлению тошноты и поноса. Но это в мирное время, когда еда в изобилии. Во время войны и в голодные годы отравление картофелем нередки. Если ядовитую картошку как следует отварить, горечь будет замаскирована, но солонины останутся. При кипячении разрушается лишь от 1 до 3% опасных веществ, а при медленном тушении и того меньше. Именно такой кулинарный обман привел к тяжелому отравлению 78 школьников Южного Лондона, наделавшему много шума в конце 70-х. К счастью, дети остались живы. В войну же или в условиях недоедания отравление картофелем может закончиться фатально. Так, во время Корейской войны 1952-1953 годов целые деревни питались одной лишь гнилой картошкой. Достоверно описан случай отравления 382 человек, проживавших в одном поселке. У 22 из них не выдержало сердце. Кто знает, сколько подобных случаев осталось недиагностированными во время Второй мировой Симптомы отравления солонинами наступают в среднем через 4, а в некоторых случаях и через 14 часов после неудачной трапезы и напоминают гастроэнтерит. Из-за очевидных трудностей с диагностикой есть основания полагать, что тарелка варёной картошки приводит к печальным для организма последствиям гораздо чаще, чем принято думать. Личи. Каждое лето в окрестностях индийского города Музафарпур, в провинции Бихар, от острова энцефалита, начинающегося судорогами или лихорадкой, а затем приводящего к коматозному состоянию, погибают десятки, а то и сотни детей. Пик их гибели приходится на пору созревания фрукта под названием «личи». Вызревшие плоды вполне съедобны, а вот недозрелые смертельно опасны, особенно в жаркую погоду и на голодный желудок. Как зрелые, так и незрелые личи содержат метаболический яд гипоглицин А. Но в неспелых фруктах его на порядок больше. Из гипоглицина А образуется зловреднейший метиленциклопролил глицин МЦПА. Он подавляет процесс окисления жирных кислот, который необходим для образования глюкозы, позволяющие тканям мозга переносить кратковременные периоды голода. Голодные индийские дети рыщут по окрестностям в поисках еды и собирают недозрелые личи. Яд из плодов останавливает синтез глюкозы, и дети становятся вялыми из-за развившейся гипогликемии, а потом и вовсе впадают в кому. У сытых людей пищевая глюкоза компенсирует действие метаболического яда, поэтому пара фруктов личи после обеда никому не вредит, даже если они недозрелые. А вот на фоне общего истощения токсин личи смертелен. Кроме личи, гипоглицин А содержится во фруктах дерева аки, национального растения Ямайки. Поев эти фрукты на голодный желудок, ничего не подозревающий путешественник заболеет ямайской рвотной болезнью. Именно это состояние в шестом сезоне американского сериала «Скорая помощь» успешно диагностировал доктор Малучи и тем удивил весь госпиталь. По сценарию он получил медицинское образование не в Америке, а на Карибском острове Гренада, и потому распознал гипоглициновое отравление, неизвестное старшим товарищам. Китайская корица. Корица — корица рознь. Настоящая корица представляет собой измельченную кору дерева, которое так и называется — корица настоящая. Чинамоном верум. Она растет в Шри-Ланке, Индии и Индонезии. Но бывает и другая корица — китайская, собираемая с растения Чиномором кассия в Южном Китае и Вьетнаме. Как нетрудно догадаться, эта самая кассия намного дешевле корицы настоящей. Она пахнет даже сильнее, но зато содержит кумарин, генотоксичный продукт, особенно разрушительный для клеток печени. Он подавляет как биосинтез, так и действие витамина К, препятствуя образованию сгустков крови. Созданные на основе кумарина лекарственный препарат варфарин применяют для предотвращения образования тромбов. Из кумарина делают и более сильные ингибиторы витамина К, способные полностью разрушить систему свертывания крови и вызвать летальное внутреннее кровотечение. Эти ингибиторы 4 гидроксикумарины продают в хозяйственных магазинах в качестве крысиного яда. Отравленные им грызуны погибают медленной смертью через неделю-другую после встречи с токсином. Корицей, конечно, так сильно не отравишься. И тем не менее, масс мас-спектрометрические исследования булочек с корицей, выпеченных во вполне благополучной Германии, показали, что они содержат немало кумарина — 20 мг на килограмм теста. Для обычных людей булочки с корицей не представляют угрозы. А вот для людей с полиморфизмом гена CYP2A6, отвечающего за метаболизм ксенобиотиков, существует рекомендованная доза кумарина, безопасно превысить которую можно всего в три раза. Она составляет 0,1 мг на килограмм веса. Простой подсчет показывает, что кушать более двух булочек с корицей в день людям с такими генетическими особенностями не стоит. Но не все знакомы со спецификой своих генов, и отличным выходом для любителей корицы был бы возврат к настоящей разновидности этой пряности, в которой кумарина практически нет. Однако она подороже китайской кассии. На собственной кухне – пожалуйста, но вот на то, что настоящую корицу вам предложат в общепите, надеяться не приходится. Чуть позже мы подробно расскажем о суперфудах. Этот термин часто используется в коммерческих целях, однако мы подразумеваем под ним обычные натуральные продукты с высоким содержанием полезных для человека компонентов. Одним из них будет корица, но не кассия, а настоящая специя. Токсины не для всех. Некоторые продукты питания токсичны только для отдельных людей, в то время как большинство населения планеты даже не замечает потенциальной опасности. Возьмем, например, легкоусвояемый природный углевод сахарозу, дисахарид глюкозы и фруктозы. И немного более сложную триголозу грибной сахар. Оба этих углевода в изобилии содержатся в привычных нам дарах природы, ягодах и грибах. Для того, чтобы переварить их, нам необходимы специальные ферменты сахароза изомальтаза, ген Си, и тригалаза ген Трех. Так вот, у коренного населения приполярных регионов, тысячелетиями поедавших в основном животную пищу, активности этих ферментов весьма невысоки. При арктическом типе питания, много белка и жира, мало углеводов, необходимые организму человека простые сахара образуются внутри наших клеток. Внешние источники сахара просто не нужны. Именно поэтому в популяциях арктических зон активности соответствующих ферментов постепенно ослабли за ненадобностью. Грибы, конечно, в Арктике растут, и много... Но ни саамы, ни немцы, ни якуты их не трогают, считая, что это пища для оленей, а не для людей. Такое отношение неудивительно. У каждого десятого представителя северных народов активность триголаза почти на нуле. А потому грибы вообще не перевариваются, вызывая сильную боль в желудке вместо чувства сытости. Да и сахараза у северян часто не работает. Переехав в город, коренные жители Севера переходят на типичную цивилизованную диету, но их гены не меняются. Для этого нужно существенно больше, чем одно-два поколения. По этой причине потомки оленеводов и китобоев испытывают трудности с новой для них пищей, слишком богатой углеводами. Способность к перевариванию сахарозы и триголозы также снижена при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, язвенном колите. Для полной неусвояемости сахарозы необходимо сочетание двух элементов — унаследованного нарушения функции гена С и значительного дисбаланса микрофлоры кишечника. При язвенном колите происходит именно это. Биоразнообразие бактерий в кишечнике снижается, при этом полезных видов становится меньше, а потенциально опасных — больше. Объединённое сообщество бактерий вырабатывает слишком мало фермента, расщепляющего сахарозу. Именно поэтому у больных язвенным колитом высокоуглеводная диета вызывает обострение, которые снимаются при возвращении к здоровому для таких людей питанию, максимально исключающему добавленный сахар. Лакрица, солодка. Лакричные конфеты производятся из корня солодки, которую часто называют лакричником. Впервые ее распробовали древние греки, в том числе солдаты Александра Македонского, в качестве отличного средства для утоления жажды. Леденцы же из солодки придумали английские аптекари, научившиеся смешивать лакрицу с сахаром и другими компонентами. Совершенно неповторимый вкус быстро завоевал популярность не только как средство от кашля, но и в качестве сладости. Кроме того, лакрица — известный в народе афродизиак. Эксперименты под руководством чикагского ученого Алана Хирша показали, что для мужчин аромат лакрицы находится на втором месте в списке возбуждающих запахов, а на первое вышел, ни за что не угадаете, тыквенный пирог. К великому сожалению, в настоящее время эффект от подобных веществ афродизиаков доказан лишь в формате плацебо. С другой стороны, если после лакриции есть 30% шанс, равный эффекту плацебо, улучшения ситуации, почему бы не провести эксперимент с возбуждающими запахами в домашних условиях? Еще в корнях солодки содержатся глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза и полисахариды, а также глицеризиновая кислота, благодаря которой лакричные мази, настойки и пилюли стали важным народным средством для заживления язв. Однако в больших дозах глицеризиновая кислота корней солодки способна вызвать достаточно тяжелые побочные эффекты, напоминающие передозировку гормонов надпочечников, а именно отеки, снижение уровня калия в крови и резкое повышение артериального давления. Оказалось, что лакрица подавляет активность фермента со сложным названием 11-бета-гидроксистероид-дигидрогеназа второго типа, 11-бета-HSD2. Он превращает гормон стресса кортизол в противовоспалительный кортизон. Из-за того, что фермент не работает, кортизол накапливается, поэтому резко растет давление, снижается уровень тестостерона, а в тяжелых случаях начинается распад мышечной ткани. Чтобы токсические эффекты солодки стали заметными, нужно съесть целую кучу лакричных конфеток. Однако у людей с наследственными мутациями гена 11-бета-HSD2 активность этого фермента и так понижена. Так что лакрица для них — чистый яд. Частота таких мутаций в популяции достаточно велика — около 1%. Если в придачу к дефектному гену у вас имеется и нормальная его копия, а именно такова генетическая ситуация большинства здоровых носителей, вам ничто не грозит, но только если вы не станете объедаться лакрицей. Бабы обыкновенные. Бабы отличное полезное растение, любимое во всем мире. Однако у выходцев из средиземноморских стран и Африки иногда встречается тяжелая реакция на приготовленные бобы и даже на их пыльцу. Это заболевание называют фавизмом от итальянского «фаве» — «боб». У поевшего бобы человека поднимается высокая температура, его знобит и тошнит, сознание помрачается, а затем нарастает желтуха, увеличивается печень и селезенка. В тяжёлых случаях быстро развивается анемия, сопровождающаяся потемнением мочи из-за продуктов распада эритроцитов. Фавизм — наследственное заболевание, описанное еще в 1941 году и обусловленное дефектными формами фермента, необходимого для поддержания жизни красных кровяных клеток эритроцитов. Поскольку ген G6PD расположен на хромосоме X, болеют только мальчики. Неполноценность фермента G6PD делает эритроциты сверхчувствительными к некоторым веществам, вырабатываемым растениями. Поев бобов вместе с полезными веществами, мы получаем также небольшие количества двух вредных углеводов — вицина и конвицина. Обычному человеку они не страшны, а вот мальчикам, страдающим G6PD недостаточностью, проглоченный боб грозит гемолизом, разрушением эритроцитов. Это интересно. В Сардинии, где больных фавизмом особенно много, об этой болезни знают все. Владельцы овощных магазинов даже закрывают ящики с бобами пленкой чтобы потенциально больной покупатель не надышался опасными ароматами. Интересно, что носители мутантного гена устойчивы к малярийной инфекции. Именно поэтому фавизм и смог так широко распространиться по миру. По подсчетам врачей, носителей неполноценного гена никак не менее 400 миллионов человек. Кстати, запустить процесс гемолиза у больных фавизмом могут не только бобы, но и ягоды — голубика, черника, красная смородина, крыжовник. Практический совет — В последнее время все более популярными становятся детокс-программы. Что это? И нужно ли каждому регулярно проходить детокс? Детоксикация, процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ с последующим выведением их из организма. Токсины в природе встречаются нередко, и наш организм с ними вполне справляется. Выходит, детокс — естественная функция нашего организма. Её осуществляют и кожа, и почки, и легкие, и печень. Однако различные детокс-программы, обещающие очистить организм от токсинов, продолжают набирать популярность. Нам предлагают отказ от рафинированного сахара, полезно, но не поэтому, выпивание всевозможных соков, заедание их сельдереем, ну и, конечно, пресловутые кишечные клизмы с последующим переходом на сыроедение. Добавление большого количества БАТ в рацион тоже вряд ли поможет очистить печень, лимфу и кишечник от токсинов, паразитов, аллергии, а скорее приведет к обратному эффекту. При том, что наш организм прекрасно уживается и сосуществует с триллионами микроорганизмов, он не всегда способен справиться с переизбытком отдельных компонентов пищи, даже, как мы выяснили ранее, если это обычная вода. Когда мы увлекаемся отдельной пищевой добавкой или сельдереем, риск такой перегрузки велик. Организм намного более сложен и умён, чем его описание в красочных рекламных роликах, обещающих вечную молодость и сияющую кожу, и все благодаря детокс-программам. Помните, серьёзные отравления проявляют себя симптомами, которые трудно не заметить, и поможет с ними справиться врач-токсиколог. В обычной жизни ставку нужно делать на то, что естественно для нашего организма. Для поддержания нормальной функции иммунной системы важны разнообразное и сбалансированное питание и достаточное поступление в организм всех микроэлементов и жидкости. А для поддержания функций выделения и регенерации костной и мышечной тканей необходимо движение. Требуется также отдыхать, высыпаться и, как это ни странно, сохранять позитивный настрой. Сложно это делать, если постоянно тревожиться из-за того, что оказалось перед тобой на тарелке. Если же вам захотелось чего-то новенького и легкости в теле, которую так любят описывать любители детоксов на соках, самое время добавить в рацион больше овощей, заменить пару мясных приемов пищи в неделю на, например, бобовые, а также поэкспериментировать с новыми рецептами, заняться йогой и медитацией, отказаться от телефона во время еды. Все это вполне научно подтвержденные способы почувствовать себя на порядок лучше. Канцерогены в тарелке. Канцерогены, от латинского канцер «рак», факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность развития онкозаболеваний. Большинство этих факторов имеют химическую природу. Еда, как и все остальное в мире, состоит из набора самых разных молекул, в которые, к сожалению, могут затесаться и совершенно несъедобные, канцерогенные. Основные типы канцерогенов в нашей тарелке перечислены далее. Нитраты и нитриты. Нитраты — соли азотной кислоты, которые накапливаются в сельскохозяйственных растениях и воде при избыточном применении азотных удобрений. Сами по себе нитраты не очень страшны, но при встрече с желудочным соком они переходят в гораздо более опасные нитриты, которые затем превращаются в нитрозамины – вещества с широким спектром канцерогенного действия. Связь между количеством применяемых азотных удобрений и смертностью от рака желудка доказана. Отметим сразу – фруктов и овощей без нитратов – не существует, поскольку именно последние служат основным источником азота в питании растений. Дешёвая картошка бывает только при высоком урожае, а значит, в почву необходимо вносить минеральные и органические удобрения. В этом смысле приусадебный участок ничем не отличается от совхозных полей. Экологически чистые удобрения, например, навоз, не спасают от накопления нитратов, выращиваемых на нем овощах. Микроорганизмы почвы разлагают навоз, выделяя нитраты, которые затем накапливаются в растениях. Важно понимать, что нитраты сами по себе не сильно влияют на наше здоровье. Однако их свойство восстанавливаться до нитритов, а затем до нитрозаминов уж точно не полезно. В 1956 году британские учёные Джон Барнс и Питер Маги обнаружили, что у крыс нитрозамин вызывает образование опухолей печени. В 70-х годах оказалось, что рак печени — часто встречающееся заболевание у сельскохозяйственных животных в Норвегии. Выяснилось, что причина этого — в нитритах. Ими в качестве консерванта обрабатывали селедку, которая затем шла в пищу животным. Имевшийся в составе рыбной муки нитрит натрия взаимодействовал с диметиламином, в результате чего получался нитрозамин соединение, изученное Барнсом и Маги на крысах. Вместе с открытием Барнса и Маги норвежские наблюдения вызвали целую волну исследований самых разных нитрозаминов, и большинство из них оказалось канцерогенами. Действие нитрозаминов, по предположениям ученых, стало одним из самых важных факторов среды, определяющих возникновение как рака желудка, так и рака пищевода. В частности, обнаружена прямая связь между долей копченостей, колбасы, бекона, сала, рыбы и других деликатесов в рационе — и вероятностью развития этих опухолей. Интересно, что в США и многих европейских странах, но не в России, в последние 20 лет отмечается явное снижение заболеваемости раком желудка. Эпидемиологи считают, что это произошло благодаря широкому внедрению холодильных установок, сохраняющих еду как в магазине, так и дома. Исключение даже временного хранения при комнатной температуре позволило уменьшить потребность в консервантах и долю копчёностей в рационе. Не надо думать, что питание в этих странах стало более здоровым. Замена копчёностей на не менее вкусные булочки, сладкие напитки, полуфабрикаты привела к росту случаев ожирения и диабета. Лучше бы замещение пошло в сторону свежих овощей и фруктов. Но с точки зрения онколога результат на лицо случаев рака желудка меньше. Скорость преобразования нитратов в нитриты, а значит и их дальнейшего перехода в нитрозамины, сильно зависит как от генотипа человека, так и от его кишечной флоры. Нитриты образуются и в наших собственных клетках, и в микробах, которые предпочитают слабощелочную или нейтральную среду. В желудке кишечным бактериям не место. Однако у людей с пониженной кислотностью желудка, а это дети до года и взрослые, больные гастритом и диспепсией, микрофлора тонкой кишки может проникать в желудок, где усиливает процесс образования опасных нитритов. Именно поэтому важно следить за количеством нитратов в детском питании, а также в рационе больных с пониженной кислотностью желудка. Диета с высоким содержанием нитратов особенно вредна людям с врожденной особенностью метаболизма, выражающейся в увеличенной активности почечного фермента CYP2A6. Он превращает нитрозамины в ещё более опасные мутагены, нарушающие структуру ДНК. Поэтому люди с повышенной активностью CYP2A6 особенно чувствительны к действию нитрозаминов, и почти в пять раз более склонна к развитию рака кишечника. Практический совет. Помните, в небольших количествах опасный нитрит натрия Е250 содержится в мясопродуктах и в копчёной рыбе, куда его добавляют в качестве консерванта. В условиях длительного бескислородного хранения, а именно при расфасовке в запаянные пакеты, без него не обойтись. Нитриты предотвращают размножение бактерий, вызывающих ботулизм. Кроме того, они придают колбасным изделиям и сосискам привычный розовый цвет. Необработанная нитритом докторская колбаса, такая же серая, как и вареное мясо, а потому на вид гораздо менее привлекательна, чем продукты нитритной обработки. Добавление к продукту, например, к той же колбасе аскорбиновой и эриторбовой кислоты, а также их солей, предотвращает образование нитрозоаминов, что снижает риски от потребления продукта с Е-250. Нужно понимать, что риски батулизма выше рисков поедания умеренного количества продуктов с нитритом натрия. Домашние устройства по определению количества нитратов в продуктах питания недостаточно точны для того, чтобы определить, принесет тот или иной продукт, Вред организму или нет. Усвоение всех продуктов и ингредиентов из них происходит по-разному. В случае с овощами, где польза явно превышает потенциальный вред, результаты, измеренные таким аппаратом, не должны становиться поводом совсем отказаться от зелени и корнеплодов, важнейших элементов нашего рациона. Однако такое простое упражнение, как максимальное исключение из рациона ультраобработанных продуктов вроде плавленных и колбасных сыров, сосисок и других мясных полуфабрикатов и замена их продуктами домашнего производства, однозначно того стоит. Полициклические ароматические углеводороды и их производные. Полициклические ароматические углеводороды, ПАУ, Образуется при неполном сгорании нефтепродуктов, бытового мусора и выхлопных газов, а также высокотемпературном обжаривании мяса и перекаливании растительных масел на сковородке. К ПАУ также относят бензопирены, химические составляющие слегка подгорелого мяса, приготовленного на открытом огне, и дыма сигарет. Некоторые ПАО, в том числе бензопирен, чрезвычайно канцерогенны и в сотни раз более опасны, чем, скажем, бензол. Однако именно эти вещества и делают жареную пищу такой соблазнительной, ведь их появление неразрывно связано с образованием желанной золотисто-коричневой корочки. Золотистая корочка на продуктах — результаты реакции Майяра или реакции меланоидинообразования — Это взаимодействие аминокислот с простыми сахарами под действием температуры. Увы, некоторые продукты реакции Майяра канцерогенны, поэтому рекомендации снижать количество жареной пищи в рационе более чем обоснованы. Группа ученых из онкологического центра имени Андерсона Техасского университета Хьюстон под руководством Зиффинг-Ву обнаружила, что некоторые варианты генов повышают нашу восприимчивость к веществам, выделяющимся при термической обработке мяса, и тем самым увеличивают риск развития рака мочевого пузыря. Они выяснили, что пациенты с раком мочевого пузыря потребляли много красного и белого мяса, особенно жареного или приготовленного на гриле. У мясоедов, которые обладали геномами с шестью и более вариантами, усиливающими восприимчивость к канцерогенам сковородки, вероятность развития этого типа опухоли увеличена пятикратно по сравнению с вегетарианцами. Этот пример, кстати, хорошо иллюстрирует концепцию кумулятивного действия многих генных вариантов, эффекты которых, если они встречаются по отдельности, весьма невелики. Любители шашлыка на диете с высоким содержанием ПАО склонны к развитию полипов кишечника, а также их перерождению в настоящий колоректальный рак. Некоторые особенности метаболизма ПАО относятся только к женщинам. Дети, рождающиеся у любительниц жареного, несколько меньше по весу, чем новорождённые, не злоупотребляющих жареным дам. Это снижение веса Прямо пропорционально количеству съеденных за время беременности сковородок с котлетками и степени их обжарки. Практический совет. Избежать поступления канцерогенов с пищей невозможно. Но ограничение копчёного и жареного приведет к снижению онкологических рисков, особенно при достаточном поступлении в организм человека антиоксидантов и разнообразном рационе. К антиоксидантам относятся витамины А, С и Е. Подробнее об этом в главе 5, А также минералы медь, цинк и селен. Принцип их активного действия — в нейтрализации свободных радикалов и замедлении процессов окисления, накапливающихся в организме в результате внешних воздействий, нервных напряжений, стрессов, недосыпа, хронических болезней. Антиоксидантные значения перечисленных далее продуктов выражены в ORAC — Oxygen Radical Absorbance Capacity, единица измерения содержания антиоксидантов, которая была первоначально разработана Национальным институтом по проблемам старения в Национальных институтах здоровья. Продукты ORAC. Гвоздика 314, корица 267, орегано 160, куркума 102, какао, горький шоколад, 81, Тмин 77, Петрушка 74, Имбирь 29, Тимьян 27. Чуть меньше содержит чеснок, ягоды годжи, черника, артишок, пикан, фасоль, брусника, брокколи. Показано, что потребление высокоантиоксидантных продуктов способно замедлить признаки старения, в том числе повлиять на состояние кожи, глаз, соединительных хрящевых тканей, суставов, сердца и мозга, улучшить общее состояние кожи, снизить риск развития раковых заболеваний, помочь организму нейтрализовать постоянно поступающие в него токсины, снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, предупредить, замедлить динамику развития процессов потери зрения, катаракты, снизить риск развития таких психологических расстройств, как деменция, слабоумие, положительно повлиять на продолжительность жизни». При этом не обязательно питаться только экзотическими суперфудами. Залежи антиоксидантных продуктов найдутся в любом супермаркете. Иногда антиоксиданты добавляют к продуктам питания и домашнего хозяйства специально, для предотвращения преждевременного окисления. Например, вкуснейшие зеленые оливки сорта «Кастельветрано» консервируют путем вымачивания в аскорбиновой кислоте. Не стоит забывать и о том, что многие богатые антиоксидантами продукты способны оказывать противовоспалительные действия. Официальных норм потребления антиоксидантов пока не выработано. По предварительным данным, запущены клинические исследования, добавляя три небольшие порции любых из этих продуктов в день, можно ожидать улучшения общего самочувствия. Так что берем все в свои руки. Употребляем рекомендованные ВОЗ. 5 порций овощей и фруктов в день и добавляем в меню как можно больше продуктов-антиоксидантов. Пироксиды. Пироксиды образуются в прогорклых жирах и при сильном нагреве растительных масел. Главный враг, появляющийся в результате пироксидации, малонил, альдегид, природный мутаген, способный связывать ДНК и сшивать ее молекулы между собой. Такие мутации перегружают механизмы ремонта ДНК и увеличивают вероятность превращения нормальной клетки в раковую. Маланил-альдегид также замечен в реакциях с внеклеточным белком-коллагеном, в котором он тоже вызывает сшивки, снижая эластичность кожи и кровеносных сосудов, а значит, способствуя ускоренному старению как лица, так и сердца. Практический совет. Вопрос использования масел разной степени нагрева во время готовки чуть ли не самый популярный в нутрициологической практике. Ограничений же не так много, как кажется на первый взгляд. В первую очередь стоит снизить риск попадания в организм пероксидов. Для этого вам следует отказаться от еды, приготовленной на перекаленном масле, которое подвергалось нагреванию несколько раз. Этим часто грешат ресторанные масла для фритюра в результате чего образуются опасные для организма человека соединения – трансжиры. Готовка продуктов в емкости, заполненной многократно используемым маслом для жарки, наносит удар нашему здоровью. А ведь именно этот способ применяется в приготовлении многих продуктов быстрого питания, начиная с картофельной соломки и заканчивая рыбой и курятиной в кляре. В рационе должны преобладать масла первого холодного отжима «Экстра virgin, Нерафинированные, но их не стоит нагревать. Ими нужно заправлять блюда, салаты, гарниры. Их можно добавлять в уже приготовленные крупы. Еще полезнее не экономить на хорошей посуде и готовить блюда без масла. Если же при приготовлении какого-то блюда без растительного масла не обойтись, используйте специальные рафинированные масла. Интересно, что в нашей стране большинство понимает под словосочетанием растительное масло исключительно подсолнечное, но есть еще и оливковое, льняное, кунжутное и, наконец, масла авокадо и виноградной косточки. Любители ароматного масла семян подсолнечника помните, в отличие от оливкового, масло подсолнечника почти не содержит природных антиоксидантов. Во избежание быстрого прогоркания производителям приходится добавлять в него антиоксиданты: бутилированный гидроксианизол Е320, бутилированный гидрокситолол Е321, трет-бутилгидрохинон Е319. Канцерогенные свойства этих веществ для людей не подтверждены. Эти добавки хорошо изучены, и некоторые из них даже рассматривались как средства борьбы с раком. Канцерогенность для животных, показанная в единичных исследованиях, которым апеллируют приверженцы натурального, все же не доказывает канцерогенности для человека. Ни одна из трех добавок не входит в список IARC. При производстве в качестве альтернативы могут применяться антиоксидант витамин Е, токоферол. Однако, постоянно используя подсолнечное масло, вы в избытке получаете омега-6 жирные кислоты и недополучаете омега-3 и омега-9. Так что бояться этого масла не нужно, а вот разнообразить свой стол стоит. В настоящее время ведутся работы по созданию смеси масла подсолнечника с другими растительными маслами, например, маслом гибискуса, где подсолнечный компонент придает вкус, любимый с детства, а гибискус поставляет дополнительные антиоксиданты, также предохраняющие от прогоркания. В сбалансированном рационе жиры дают нам порядка 30-35% всей дневной энергии. При этом две трети жиров рекомендовано получать с растительными продуктами, орехами, семечками, маслами. Остальную треть жиров животного происхождения мы получаем с нежирным мясом, рыбой, молочными и кисломолочными продуктами. Лучший источник омега-3 жирных кислот, необходимых нашему организму, рыба и морепродукты. Также ими богатое льняное масло, чуть меньше их в рапсовом и масле грецкого ореха. Для поджарки и тушения подойдут более термоустойчивые масла, подсолнечное, рафинированное, очищенное оливковое, пальмовое, косточковое, кокосовое, масло виноградной косточки и авокадо, а также масла животного происхождения. Для заправки готовых блюд лучше нерафинированные экстра-вёрджин подсолнечное и оливковое ароматные масла, а также льняное, конопляное, кунжутное, тыквенное, кукурузное, черного тмина — все те, что добавят блюдам изысканности и внесут свою лепту в разнообразие полифенолов на вашей тарелке. Афлотоксины. Афлотоксины – смертельно опасные вещества из плесневых грибков, нескольких видов рода аспергилл, которые растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла, в том числе в фисташках, грецких орехах. Но особенно богатой ими залежало и зёрна арахиса. Из всех биологически производимых канцерогенов для клеток печени афлотоксины самые сильные. Именно они ответственны за так называемое проклятие фараонов, падшее на головы археологов, которые вскрыли древние захоронения. Гробницу Тутанхамона в Египте и усыпальницу короля Казимира IV Егелончика в краковском замке Вавель. Воздух веками и тысячелетиями непроветривавшихся гробниц буквально кишел спорами Аспергила. Участники этих экспедиций заболели, а многие вскоре умерли от пневмомикоза, грибкового поражения легких, сопровождаемого производством афлотоксина прямо в тканях человека. Неприятно обнаружить токсины из древних мумий и в своей тарелке. Наиболее изучен афлотоксин В1, который вызывает рак печени, особенно подвержены этому риску носители вируса гепатита В. Другие афлотоксины, вроде М1 которые содержатся в ферментированных молочных продуктах, приготовленных без соблюдения техники безопасности, могут вносить свой вклад в рак легких и прямой кишки, а в низких концентрациях поддерживают низкоуровневое хроническое воспаление и подавляют иммунитет. У мышей и крыс при регулярном добавлении афлотоксинов в пищу наблюдается значительное повышение уровня важного маркера окислительного стресса 8 оксо ди а также активности ферментов печени аланинаминотрансферазы АЛТ и аспартатаминотрансферазы АСТ. Не спешите выбрасывать орешки в помойку. При предварительном хранении их заражение грибками практически исключено. Большинство европейских и американских производителей регулярно тестируют партии орехов и выбраковывают потенциально зараженные еще до стадии обжарки. Однако в развивающихся странах такие случаи нередки. Путешественникам следует помнить, что в Африке, например, в Кении, а также в Юго-Восточной Азии встречаются случаи как острого токсикоза, так и карциномы печени, развившейся под влиянием содержащего афлотоксины рациона. Отравление афлотоксинами проявляется ярко выраженными симптомами уже в течение получаса после употребления зараженной пищи. Характерные признаки афлотоксинового отравления ⁇ головная боль, боль в области печени, судороги, нарушение координации движений и общая слабость. Практический совет. Избежать встречи с афлотоксинами поможет осмотр орешков. Избегайте пакетиков с залежалым запахом, а также дешевых расфасовок с кусочками и ореховой крошкой. Именно в поврежденных орешках и прорастают споры. Помните, афлотоксины очень устойчивы и сохраняют активность даже после тепловой обработки. Поэтому испорченные орехи и сухофрукты не следует промывать горячей водой, обжаривать, кипятить. Нейтрализовать яд таким способом невозможно. Стоит быть осторожными и с домашним производством кисломолочных продуктов, особенно из-за непастеризованного молока. Популярная сегодня домашняя ферментация, сквашивание молочных продуктов и молочных альтернатив, ореховых или соевых, также вызывает беспокойство у организаций, занимающихся безопасностью пищевых продуктов. Доверие к своему и домашнему у потребителей сейчас растет. А вот за безопасностью каждой партии следить не так просто, особенно небольшим доморощенным бизнесом. Кстати, учёные из Американского университета Джонса Хопкинса показали, что хлорофилл, содержащийся в зеленых овощах, особенно в шпинате, способен подавлять канцерогенные эффекты афлотоксина. Такими же свойствами обладают и другие природные противоядия из полезных зонтичных растений, например, сельдерея, моркови и петрушки. Так что овощи и зелень — наши верные защитники и в этой ситуации. Пищевые красители Некоторые пищевые красители, например, Е123, амарант, не путать с хорошим растением амарантом, и Е121, цитрусовый красный 2, доказанные канцерогены и запрещены законодательством во многих странах, в том числе США, Европе и России. Например, для Е123 было обнаружено статистически значимое увеличение частоты появления злокачественных опухолей у самцов-крыс, которым давали высокую дозу этого красителя, а также деформированных детенышей у самок. Однако этот краситель одобрен самыми придирчивыми органами безопасности продуктов питания Великобритании. Вот такая ирония. Возможно, специалисты Соединенного Королевства ждут подтверждения наличия эффектов в клинических условиях, а до тех пор не спешат выкидывать красные конфеты из за разноцветной упаковки. Это интересно. В США Е123 запретили после того, как исследователи из Института питания в Москве, в то время еще советской, указали на его канцерогенные действия. Правда, дозы, скормленные крысом в советской работе 1971 года, были так велики, что человеку для достижения того же объема потребовалось бы выпивать по 7500 баночек Кока-Колы в день. В общем, в разное время ученые высказывались и в защиту Е123, и против него. Но в результате победила осторожность, и FDA навсегда запретила этот краситель. Канцерогенные свойства красителя Е121 были настолько очевидны, что цитрусовый красный 2 отнесен в ВОЗ к ядовитым химическим веществам, запрещенным к использованию в пищевой промышленности. Но далеко не все страны соблюдают запрет. Отправляясь в дальнее путешествие, помните об этом. Даже в развитых странах вас может подстерегать сюрприз. Например, в американском штате Флорида поставщики апельсинов подкрашивают их кожуру именно Е-121. Его используют для придания цитрусовым более насыщенного цвета, повышающего привлекательность товара. Ранее закон обязывал продавцов цитрусовых размещать на каждом подкрашенном апельсине наклейку с надписью «Окрашено». Сейчас данное требование уже упразднено. Так что, если вы оказались во Флориде или присматриваетесь к красиво выглядящим американским цитрусовым на полке супермаркета, помните, корочка под запретом. И, наконец, слегка канцерогенно и широко используемая для подкрашивания сладких напитков, тортов и мороженого добавка сахарный колер или карамельный колер. Особенно по типам е 150 c и е 150 d В сахарном колере типов С и Д в крайне малых количествах есть вещество 4-метилемидазол, которое в высоких дозах, в несколько тысяч раз больше, чем есть в производственной карамели, действительно канцерогенно. К счастью, этих вредных соединений в краске совсем немного, так называемые следовые количества. Практический совет. Не все Е одинаково вредны. Некоторые красители, консерванты и загустители не дают размножаться вредным бактериям и тем самым продлевают срок хранения, улучшают структуру продукта и его цвет, при этом будучи абсолютно безопасными для здоровья. Чаще всего Европейское агентство по безопасности продуктов питания пересматривает допустимый порог содержания тех или иных добавок. Например, нитритов Е249-250 и нитратов Е251-252 в мясной продукции, о которых мы говорили ранее. В связи с тем, что люди благодаря СМИ научились бояться Е-маркировок, производители идут на уловки, указывая на этикетке продукта вместо Е химическое или даже коммерческое название добавки. Например, в составе продукта все чаще упоминают аскорбиновую кислоту, а не Е300, что одно и то же. Конечно, эту добавку нельзя считать вредной, но для обладателей мутации гемохроматоза она, мягко говоря, не полезна. Существуют и другие, однозначно вредные добавки, вроде диоксида титана Е171, упоминание которого в составе продукта должно вызывать настороженность в первую очередь не у покупателя, а у производителей, ведь мнение организаций, следящих за безопасностью продуктов, на их счет однозначно опасно. Такие продукты, в принципе, уже не должны попадать на полки. Бисфенол А. Бисфенол А — основа поликарбонатного пластика и эпоксидной смолы, которые используются при создании бутылок, банок и других пищевых контейнеров, в том числе внутренней поверхности консервных банок. Каждый год в мире производится около миллионов 2,8 тысяч тонн этого химического вещества. Пластики образуются в результате реакции полимеризации мономеров. Каждая молекула бисфенола А — Кирпичик, из которого полимеризуется прозрачная твердая стенка бутылки. Реакция встраивания бесфенольных кирпичиков в стенку условно обратима. Это означает, что мономер находится в равновесии с полимером, а полимеризация всегда сопровождается некоторой степенью деполимеризации. Говоря по-простому, полимер немножко подтаивает, при этом выделяя опасный мономер. Скорость подтаивания зависит от степени поврежденности полимерного покрытия, а также температуры. Именно поэтому поликарбонатную пластиковую посуду не рекомендуется нагревать. Помните, не все пластики одинаково вредны. Бисфенол А содержится только в пластиках, маркированных «7». 0,7-поликарбонат PC, который используется в основном для изготовления пластмассовой посуды и детских бутылочек, и 3,03-поливинилхлорид PVC или ПВХ, чаще всего применяемый для оборачивания мясных и рыбных полуфабрикатов и копченостей. При этом ПВХ может содержать бисфенол А, а может и не содержать, в зависимости от требуемой устойчивости материала к разрыву. В ПВХ бисфенол добавляют для усиления, а не в качестве пластификатора, как нередко неверно пишут в интернете. И обычно в немалых количествах. А вот внутренности консервных банок всегда покрыты эпоксидной смолой с высоким содержанием бисфенола А. Привычные же нам сминающиеся бутылки для воды сделаны из более дешевого, низкоплотного полиэтилена, и бисфенол А не содержат. Предельно допустимые концентрации бисфенола А в питьевой воде и пищевых соках — 0,01 миллиграмма на литр. Однако, когда учёные Минздрава США исследовали мочу репрезентативной выборки жителей этой страны, оказалось, что более 95% населения регулярно писают бисфенолом, ведь это вещество выводится с мочой. Чем же он опасен? По своей структуре бисфенол А похож на женский половой гормон эстроген. И он точно так же связывает альфа- и бета-рецепторы эстрогена, нарушая тем самым работу эндокринной системы организма. Многие репродуктивные клиники заметили и сообщили, чем выше содержание бисфенола А в моче, тем ниже способность женщин к зачатию и вынашиванию эмбриона. Перед тем, как покинуть наш организм, бисфенол А, как и многие другие несвойственные организмы вещества, должен быть разрушен ферментами печени. Жировое перерождение печени, которое так часто сопутствует ожирению и диабету второго типа, заметно снижает способность организма выводить бисфенол, а значит делает нас более чувствительными к его токсичности. А ведь в развитых странах жирная печень встречается у 20-30% взрослых людей, цифра немаленькая. Как в эпидемиологических исследованиях, так и в различных модельных экспериментах на животных, бисфенол А проявил себя с очень плохой стороны. Чем больше его прокачивается через организм, тем выше вероятность развития ишемической болезни сердца, заболевания периферических артерий, гипертонии, сахарного диабета и хронической болезни почек. Из-за вызванного бесфенолом А дисбаланса гормонов страдает ткани мозга, что способствует развитию аутизма у детей. А еще это вещество помогает набору лишнего веса у взрослых, снижая интенсивность общего метаболизма и вносит вклад в онкологическую заболеваемость, причем как у женщин, так и у мужчин. С одной стороны, руководители стран Европы, Канады, а также многих штатов США давно в курсе, мягко говоря, не полезных свойств бисфенола А, поскольку уже запретили продажу поликарбонатных бутылочек для кормления детей специальным законом. С другой же стороны, ЕФСА неоднократно выпускала разъяснение, что бисфенол, содержащий внутреннее покрытие емкостей, контактирующих с напитками и продуктами питания, вполне безопасно для здоровья человека. Где же правда? По-видимому, в том, что на сегодняшний день невозможно изготовить дешевую консервную банку, защищенную от коррозии, но не высланную бисфенольным лаком. Приходится выбирать либо низкая доза бисфенола, либо дыра в семейном бюджете. Технологически приемлемые варианты имеются. В Японии бисфенол, содержащие покрытия, исключены из производства контейнеров для продуктов питания аж с 1997 года. Правда, консервы подорожали. Практический совет — Поскольку исключить потребление продуктов, находившихся в контакте с бисфенолом А, не получится, стоит по крайней мере снизить, а лучше полностью убрать из рациона продукты с заведомо высоким содержанием бисфенола — консервы. Нет, достаточно данных, чтобы строить предположения об опасности продуктов, которые мы храним в пластмассовых банках и контейнерах. Однако не стоит нагревать еду прямо в тонкой пластиковой упаковке. Старайтесь также не разогревать ее в пластиковом контейнере в микроволновке. Для этого лучше подойдут стекло и керамика. Интересный факт. Использование бисфенола в детских бутылочках и обертках для продуктов питания подвергается заслуженной критике. Но на другой, намного более важный источник бисфенольного загрязнения, часто вступающий в контакт с продуктами, мы не обращаем внимания. Ни за что не догадаетесь. Это магазинные чеки, напечатанные на термобумаге, которые содержат до 20 мг бисфенола А на грамм. При термопечати это вещество выделяется и попадает в легко стирающиеся черные буковки чека, которые мы берем рукой, храним в кошельке или просто бросаем в пакет с едой, где он так и липнет к тоненькой кожица помидоров и огурцов. Возможно, вы гордо заявите, а я ношу с собой специальную баночку со спиртовым гелем и всегда обрабатываю руки после магазина. Гордиться тут нечем. Бисфенол-А — липофильное соединение. Санитарные гели, конечно, убивают бактерии, но при этом усиливают проникновение липофильных соединений под кожу в сто раз. Это интересно. Измерения концентрации фенола А в крови и моче посетителей супермаркета показали, что люди, перед едой обрабатывающие руки санитарным гелем, а затем взявшие у сотрудника ресторана быстрого обслуживания чек, чтобы перепрятать его в бумажник, успешно перенесли бесфенол на жареную картошку, которую затем брали теми же пальчиками. С каждого товарного чека опасный бесфенол А — поступил в организмы ничего не подозревающих покупателей как через рот, так и через кожу, что привело к резкому увеличению его концентраций примерно в 100 раз». Еще ряд подобных исследований по анализу последствий и частого прикосновения к чекам уже среди кассиров привел к тому, что появились рекомендации для работодателей обеспечивать сотрудников санитайзерами, защитными перчатками, а также предупреждать складывать чеки печатной стороной внутрь для избежания дополнительного контакта с термобумагой. Итак, если вам по долгу службы приходится часто трогать термобумагу, надевайте перчатки. Помните, все пластики — полимеры. Каждый из них состоит из мономеров, химических звеньев, повторяющихся в длинных цепочках. Когда мы говорим о материалах для пластиковых бутылок, то любой мономер вреднее, чем произведенный из него полимерный пластик. Легко сминаемые рукой бутылки сделаны из менее плотного материала, полиэтилен подвержены разложению при высоких температурах. Несмотря на то, что термическое разложение пластиковых бутылок начинается только при высоких температурах, ощутимо выше 40 градусов, оставлять пластиковые емкости на солнце и в закрытых машинах тоже не стоит. Это иногда приводит к частичному разрушению пластика и проникновению в воду освободившихся мономеров. Собираясь на пляж, перелейте воду в термостатированную емкость, а прихватив на заправке пару бутылочек воды, не забудьте забрать остатки домой. We'll <laughs> be